Глава 22 Когда я покинула шатер и, жмурясь от яркого солнца, остановилась у входа, ко мне тут же бросился люк. «Госпожа, госпожа, как я рад, что с вами все благополучно!» — воскликнул он, широко улыбаясь. «Вы заставили всех переволноваться!» «А с тобой все в порядке?» — спросила я с тревогой, вспомнив слова правителя о наказании. «Да что со мной станется?» — отмахнулся люк. Выглядел он вполне веселым и довольным жизнью. Славный паренек. Мне всегда хотелось иметь младшего братишку. Вспомнилось вдруг с привкусом горечи, что теперь брат у меня есть. Вот только я не увижу, как он растет, взрослеет. Не узнаю, на кого будет похож. «Пойдемте же скорее на завтрак, госпожа!» Люк потянул меня к костру, откуда тянуло вкусными запахами. Там уже собрались люди Эрланда. Кровь бросилась в лицо, когда я подумала, что все они в курсе ночевки их господина в одном шатре со мной. Хоть я и смыла с кожи следы того, что происходило между нами утром, и оделась как можно скромнее, все равно чувствовала себя опороченной, грязной. И его слуги наверняка догадываются, что он со мной делал. Как они теперь будут ко мне относиться? Насмешничать украдкой? Презирать? Я и сама себя презирала. Пусть мои руки слишком слабы, чтобы оттолкнуть такого крупного и сильного мужчину, Я могла бы оставаться холодной и равнодушной к его прикосновениям, но не вышло. Однако то, чего я опасалась, не произошло. Никто из мужчин, сопровождающих нас, не усмехался мне в лицо. Наоборот, все вели себя очень почтительно. Уступили самое удобное место, предложили лучшие куски жареного на костре мяса, даже не бронились в моем присутствии, хотя я уже успела заметить, что лунсфальцы более грубы, чем уроженцы и влин. Удивительно. Когда появился Эрланд, я заставила себя не смотреть в его сторону, точно даже взглядом боялась выразить лишнее. Живот мой был уже полон, не став отказываться от угощения, я воздала должное разыгравшемуся аппетиту. А после вчерашнего укрепляющего отвара и крепкого сна чувствовала себя на редкость хорошо. Правда, отправляясь по надобности в укромные кусты, не могла не вспомнить того, что случилось в прошлый раз. Однако сейчас все обошлось, и я заняла положенное мне место в карете, пока мужчины, быстро собрав и погрузив всю поклажу, рассаживались по коням. Дорога пошла под уклон, и карету почти не трясло. Пейзаж за окошком радовал глаз яркой зеленью и наливающимися на деревьях плодами. Совсем скоро мы пересечем границу княжества, и я больше никогда сюда не вернусь. Смирилась ли я со своей так внезапно настигшей меня судьбой? Нет, не смирилась и не собиралась. Но за минувшие дни я будто на несколько лет повзрослела. Теперь мне хорошо известно, что близкие люди могут предать пожертвовать тобою, как пешкой. В этом Эрланд-завоеватель был прав, как не тяжело признавать. А еще я узнала, что за любым красивым фасадом может скрываться гнилое черное нутро. И считаясь просвещенным государством, Ивлин является местом, где человека, девушку, могут похитить и выставить на рабский помост, чтобы продать ее тело и свободу. Когда мой мир ограничивался привычными и безопасными стенами дворца, я оставалась в блаженном неведении. Сейчас эти стены рухнули, и горькая правда обрушилась на меня во всей своей неприглядности. «Женщине без опоры никак», — вспомнились мне слова деревенской знахарки. Она наказывала мне держаться правителя Лунсфальда и еще что-то говорила про огонь и воду, но смысл ее слов ускользал от меня, как серебристая рыбка в воде. Вспомнив ненасытный поцелуй Эрланда нынешним утром, я обхватила себя руками за плечи, словно по коже пробежал холодный ветер. Я не могла простить этого человека, приложившего руку к тому, как переменилась моя жизнь. После его появления во дворце у меня не стало сестры, Отец разом превратился в чужого человека, а меня саму ждет постыдная участь постельной услады. Каждый раз правитель будет входить ко мне, не спрашивая разрешения, проводить ночи в одной постели со мной, брать мое тело, прикасаться, как ему вздумается, учить послушанию точно норовистую лошадь или собаку, которая сначала не слушается хозяина, а затем лижет ему сапоги. Неужели это все, что готовит мне судьба? Эти мысли только подстегнули мою злость на Эрланда, и на себя за позорную слабость, которую он заставил меня пережить в шатре. И я сжала руки в кулаки, комкая подол платья. Несправедливо. Пусть я всего лишь девушка, всего лишь младшая дочь, у меня тоже были свои мечты и надежды, тоже есть гордость, я ему еще покажу. Не дождется от меня рабской покорности, никогда. Можно сломить сопротивление тела, но не мятежной души. Но что же все-таки произошло в лесу? Я ведь не сошла с ума, а слова знахарки, увы, не пролили свет на случившееся, только запутали и все еще больше. Что она там говорила про разное колдовство? В каждой стране свое. В Лунсфальде и там, откуда родом моя мать. Жаль, что она так рано покинула этот мир, не успев ничего мне поведать о своей родине. И какое это может иметь отношение к произошедшему? А Эрланд, отчего мне казалось, Будто он наблюдал за мной задолго до нашей первой встречи. Я ведь узнала его взгляд и потеряла сознание, когда впервые его увидела. Спросить бы его напрямую об этом. Но ответит ли...